«Где я?» — спросил человек. «Ну что за дурацкий вопрос?» — вздохнула Канарейка. «И почему вы все начинаете именно с него?» «Ну а все-таки где я? Это не похоже ни на ад, ни на рай». «А это не то, и ни другое. Это приемная демиурга Шамбамбукли. Но сейчас шефа нет, я за него». «А ты кто?» «Сам не видишь. Я Канарейка». Человек пригляделся. Тьфу, ты ж заводная. Ну и что? А как же ты разговариваешь? А я не разговариваю. Просто произношу некоторые фразы из стандартного набора. Правда, набор у меня большой. Ну да вы, люди, редко что-то оригинальное спросите, так что все в порядке. ну ты ж не живая. Могу тебя заверить, я гораздо более живая, чем некоторые. Человек насупился. Не смешно. Мне тоже. Но ты меня, если хочешь знать, оскорбил. Я живое существо и горжусь этим. Ерунда. Заводная канарейка не может быть живой. Обоснуй. Ты не питаешься и не размножаешься. Этого достаточно. Как же я, по-твоему, могу размножаться, если я единственный обитатель этого мира, называемого приемная? Делением. И не подумаю. Значит, ты не живая. А ты, когда был еще живым человеком, размножался делением? — Нет, конечно. — Значит, ты тоже был неживым? — Э-э-э... <Freaking> закрыли <spoilers> вопрос. — Нет, не закрыли. — Ты не питаешься. — Питаюсь. Чем? — Вот. Канарейка кивнула на свой ключик. — Это мой способ питания. — Ну какое же это питание, если тебя кто-то заводит? — засмеялся человек. — Не кто-то, а лично демиург. — Вот ты чем питаешься? — Ну, хлебом, например. — Откуда берется хлеб? — Из пшеницы. — А пшеница? Она на поле растет. Сама? — Ну да. Солнышко светит, дождь поливает. Вот она и растет. — А кто, по-твоему, заводит солнышко? Человек задумался. — Ну вот, сам видишь, — сказала Канарейка, — вы, люди, не можете без всех этих условностей. Питание получаете через пятые руки, а я напрямую от демиурга. Так кто же из нас более живой?